«На этот раз будет непросто красиво», — негромко произнес привалившийся к дереву шо-сапожник. «Если все пройдет, как задумано, ты, ипать мой тухлый финиш, превзойдешь самого себя». «Это будет хороший спектакль», — спокойно ответил Лайерак. «Великий!» «Хороший!» «Ночная тьма» — напоминала битум. «Залила мир густой смолой». Вычеркнуло все, даже пальцев на вытянутой руке не видно. Чего уж говорить о собеседнике, находящемся в трех шагах. Вот-то не видел сапожника, но был уверен, что Шо улыбается. — Ты не наслаждаешься победами заранее, огнедел. Ты прекрасно представляешь грандиозный финал, но запрещаешь себе восхищаться им до тех пор, пока он не случится. — Я осторожен, — уточнил Ирак какая разница согласен никакой признал шо главное что ты переживаешь свой триумф однажды а я благодаря богатому воображению несколько раз и скажу тебе честно огнедел сейчас я жалею что служу в нашей трупе актером я с удовольствием занял бы местечко в поререере не перебегай поморщился отто но оба террористов понимали что луераку Приятно слышать неприкрытую лесть старого напарника. И тот факт, что Сапожник уже влил в себя полбутылки бедовки, ничего не значил. Яный слегка поддатый или трезвый, шо действительно мог представить спектакль до самого финала. Сапожник заранее восхищался действом и режиссером. А вот-то... Не стеснялся признаваться себе в том, что без представленного заказчиками снаряжения настолько грандиозной постановки не случилось бы. В ящиках, полученных огнеделом, находилось как привычное, но усовершенствованное оружие вроде огнеметов, что они использовали при атаке на порт, так и уникальные приспособления, вызвавшие у лаерака неподдельное восхищение. Необычные смеси и алхимические растворы, обладающие поразительными свойствами зажигательные бомбы с хитроумными взрывателями и многое другое. Огнедел радовался как ребенок и, разрабатывая акции, тщательно рассчитывал каждый взрыв, каждый язык пламени. В отличие от шоу, Лайерак получал удовольствие не только от действия финала, но и от подготовки к ним. — Это будет красиво, — повторил сапожник. — Спектакль войдет в историю. — Но его мало кто увидит, — вздохнул Отто вы наши постановки не для всех!» – рассмеялся Шо. «Не шуми!» «А кто услышит?» Сапожник потянул из кармана флягу, но, поразмыслив, вернул ее обратно. «Кто нас здесь услышит, огнедел? Кузнечики? Сусыки? Совы?» «И опять не поспоришь». Террористы прятались в небольшой рощице, что весело звенело в полулиге от затерявшуюся в бескрайних полях привода разъезда. Днем зеленела разумеется, а сейчас, невидимое во мраке, тихонько шумела на легком ветру, словно выказывая Отто и Шо неудовольствия. Рощица, кажется, догадывалась, что затеяли преступники, но помешать, увы, не могла. — Мы все сделаем и... — Заткнись. — Что? — оторопел сапожник. Никогда еще лаерак не говорил с ним настолько грубо. — О, ест! — прошипел Отто. «Наш... А чей еще ты? Расписание читал? Сколько сейчас времени? Нет, по бутылке бедовки все-таки много. Чересчур много для крепкого некогда шоу. На разъезде обозначилось движение. Загорелись фонари. Большой украшающий столб рядом с водокачкой и маленький, ручной, которым освещал себе путь, вышедший из домика стрелочник. Побрехал для порядка проснувшийся кабель после чего вновь наступила тишина сначала приходит наш грузовик останавливается на разъезде и ждет скорого хмуро напомнил отто и нас хихикнул сапожник и нас подтвердил лаирак вплотную подойдя к напарнику ты помнишь что должен делать и столкнулся со злым абсолютно трезвым и абсолютно злым взглядом шо я помню Буквально выплюнул ответ сапожник. «Я все сделаю!» «Не сомневался в тебе», — ровно произнес Отто. И ухнул степной совой, давая знак остальным, что представление начинается.